Обломов встрепенулся. «Что ж мне делать? Научите, ради бога!» — спросил он. «То же, что другие делают — ехать за границу!» «За границу!» — с изумлением повторил Обломов. «Да, а что?» «Помилуйте, доктор, за границу как это можно? От чего же не можно?» Обломов молча обвел глазами себя, потом свой кабинет и машинально повторил. — За границу? Что ж вам мешает? Как что? Все? Что ж, все, денег, что ли, нет? Да-да. — Вот денег-то в самом деле нет, — живо заговорил Обломов, обрадовавшись этому самому естественному препятствию, за которое он мог спрятаться совсем с головой. — Вы посмотрите-ка, что мне староста пишет. Где письмо? Куда я его девал? — Захар! — «Хорошо, хорошо», — заговорил доктор, — «это не мое дело. Мой долг сказать вам, что вы должны изменить образ жизни, место, воздух, занятия, все-все». «Хорошо, я подумаю», — сказал Обломов. «Куда же мне ехать и что делать?» — спросил он. «Поезжайте в Киссинген или в Эмс», — начал доктор. Там проживёте июнь, и июль, пейте воды. Потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль. Лечиться виноградом. Там проживёте сентябрь и октябрь. — Чёрт знает что! В Тироль! — едва слышно прошептал Илья Ильич. — Потом куда-нибудь, в сухое место, хоть в Египет. — Вон! — Подумал Обломов, устраняйте заботы и огорчения. — Хорошо вам говорить, заметил Обломов, вы не получаете от старосты таких писем. Надо тоже избегать мыслей, продолжал доктор. Мыслей да, умственного напряжения. А план устройства имения? Помилуйте, разве я осиновый чурбан? Ну там как хотите. Моё дело только остеречь вас. страстей тоже надо беречься, они вредят лечению. надо стараться развлекать себя верховой ездой, танцами, умеренным движением на чистом воздухе, приятными разговорами, особенно с дамами, чтобы сердце билось слегка и только от приятных ощущений. Эбломов слушал его повесив голову. — Потом, — спросил он, — потом о чтении писания Божьего сохрани. Наймите виллу, окнами на юг побольше цветов, чтоб около были музыка да женщины. — А пищу какую! — Пище мясной и вообще животной избегайте, мучнистый и студенистый тоже. Можете кушать легкий бульон, зелень, только берегитесь, теперь холера почти везде бродит, так надо осторожнее. Ходить можете часов восемь в сутки, заведите ружье». — Господи! — простонал Обломов. — Наконец, — заключил доктор, — к зиме поезжайте в Париж, и там в вихре жизни развлекайтесь, не задумывайтесь. Из театра на бал, в маскарад, за город с визитами, чтобы около вас друзья, шум, смех. — Не нужно ли еще чего-нибудь? — спросил Обломов с худо скрытой досадой. Доктор задумался, разве попользоваться морским воздухом, сядьте в Англии на пароход, да прокатитесь до Америки. Он встал и стал прощаться. — Если вы все это исполните в точности, — говорил он, — хорошо, хорошо, непременно исполню, — едко отвечал Обломов, провожая его.